Иван Дмит чет фуражку, по-видимому, имевшую условное значение воров, оставил у себя. В этот же день он совершил в ней прогулку по тесным проходам гостиного двора и нашел в своих карманах несколько украденных вещей, но, однако, ни одного вора поймать не мог. Несмотря на свою ловкость и опытность, они оказались тоже не менее ловкими. Узнав, где куплено провинциалом эта фуражка, Путилин произвел следствие, и обнаружил, что какие-то неизвестные лица принесли в шапочную мастерскую, помещавшуюся на Екатерининском канале против Казанского собора, собственной материи и приказали шить по собственному фасону несколько десятков фуражек. Из-за оставшего склочка материи шапочник сделал лишнюю фуражку, которую продал отдельно тоже неизвестному лицу. На другой день... Большая половина карманников была переловлена. Их забирали прямо по фуражкам. Путилин задумал еще раз сделать прогулку в мазурнической фуражке. Но на этот раз его надежды не увенчались успехом. Возвратясь же домой, он нашел в кармане лишь одну лаконичную записку. «Не проведешь! Шалишь! Довольно уж какой-то мошенник попользовался нашим добром! Поработал на него три дня! Довольно! Пусть это будет нашим наказанием, а тебе не пойдемся!» И точно, другая половина жуликов вовремя сбросила из себя предательскую фуражку. Отъявленный вор сидел в тюрьме, отбывая наказание, и тосковала о свободе. Вдруг в голову его запала идея. — Погуляю, покучу, — сказал он товарищам поневоле. — До сроку, — недоверчиво переспрашивали его, — в скорейшем времени. — Сбежишь, что ли? Зачем? — Буду гулять самым честным образом, и даже на казенный счет. Кто даже рискнул с ним поспорить. Действительно, вор надумал способ, благодаря которому получил дня на три относительную свободу, и действительно на казенный счет волю пображничал. Способ показался незамысловатым. Заявляет он тюремному начальству, что будто бы знает одну преступную тайну, которую может поведать только с полиции Сообщили относительно этого Путилину. Путилин приказал доставить этого молодца до личного допроса. Доставили. «Ну, что имеешь сказать мне?» Спрашивает начальник сыскной полиции, предвкушая раскрытие какого-нибудь сложного преступления, какому-нибудь исключительному случаю, ускользнувшему от бдительного внимания его. «Я знаю, где делают деньги». Иван Дмитрич насторожился. «Где я?» «Да уж знаю. Кто? Многие. Всех не упомнишь». «Как ты можешь их узнать?» «Очень просто. Встречу и укажу». Уговорили, что вместе с вором в поиске отправится один из агентов, которому тот обнаружит ведомых ему преступников. Впрочем, помимо агента для надзора с самим доносчиком, был прикомандирован переодетый полицейский. «Только вот мое первое условие», — заявил вор Путирину, «чтобы исправлена моя одежда была, потому что очень пообносился». Да, кроме того, может, в хорошие места заходить придется, куда только в чистом платье допускают. Отвели его в рынок и переодели. Затем он с агентом начинает переходить из трактира в трактир. Всюду угощается и не задумывается перед издержками. За все по поручению начальника расплачивается, конечно, агент. К вечеру, когда добрая половина питейных заведений была обойдена, Гор сказал своему спутнику, неоднократно уже выражавшему нетерпение. Ну, что делать, как на зло никого не повстречали. Может, завтра посчастливиться. На другой день снова началось трактирное мытарство, но также безуспешно. Уж не наврал ли ты, усомнился агент. Карца напрасно вводишь нас в заблуждение. Жизнь надоела мне, что ли, ответил доносчик. Знаю ведь я, что за кревету и обман полагается наказание. На третий день стал сомневаться и сам Путилин, призвал его к себе и говорит, «Если ты сегодня же не наведешь наслед преступников, плохо тебе будет, так ты и знай». «Да у коли сказал, что укажу, где делают деньги, так укажу». «Пьянствуешь только, шатаясь по трактиру». «Это уж так беспримерно следует, чтобы найти кого нужно». Через день терпение Путилина истощилось. Приказал он было водворить обратно в тюрьму ловкача, но тот категорически заявил, «Нет уж, ваше превосходительство, пока не вхожу в места, где делают деньги, в тюрьму не пойду. Я, слава тебе, Господи, не подлец какой-нибудь, и начальству облыжничать никогда себе не позволяю. Влешь ты все, ничего ты не знаешь».